Глава 22. О том, как все идет куда-то не туда. Пока мы бродили по лесу в поисках приключений на свои пятые точки, искали доказательства собственным галлюцинациям, группа наших туристов ушла далеко. Тоже молодцы, блин. Не могли притормозить? Пусть не совсем остановиться, но хотя бы шли медленнее. А вдруг нас уже грохнули? Вот тебе и настоящая комсомольская дружба. Зиночка на меня обиделась, потом умолчала. Подозревая, даже сопело яростно. Поскольку я шел впереди, то буквально каждой частицей тела чувствовал, как девчонка сверлит меня взглядом между лопаток. Ясное дело, ее женское самолюбие уязвлено. А обиженная женщина — это страшно. Это страшнее чего-либо вообще в принципе. Проще пережить апокалипсис, чем ярость, уязвленный в чувствах дамы. Хотя, признаю, на душе скребли кошки. Обидеть девушку после того, как поцеловала, ну, такое себе. Хотя бы этого поцелуя не было, еще куда не шло. Вот черт меня дернул. Зачем я полез к Зиночке целоваться, сам не понимаю. Всегда старался с женщинами, с которыми у меня отношения или на которых глаз положил на будущее, расставаться в приятельских отношениях. Мы, конечно, с Зиночкой в отношениях не были, но от этого ситуация не сильно изменилась. И уж тем более глупо оставлять за спиной разъяренную фурию, от которой зависит, прикроет она тебя в нужный момент, или припомнит все обиды и подтолкнет к пропасти. А у меня сейчас за спиной фурия и есть. А тут еще вот какой момент. Зиночка ни на одну из моих знакомых из будущего не похожа. Тут принцип «сам погибай, а товарища выручай», «комсомолец» — это звучит гордо, ну и прочие лозунги. Думаю, на подлые поступки она не способна и все равно чувствовал я себя мерзко, словно ребенка обидел. «Но лучше так, чем девчонка поперла бы в лес и сгинула», повторил для убедительности самому себе. «Хрен его знает, как повернулась бы в этом лесу». Пока я думал о всей ситуации с девчонкой, даже не заметил, какое расстояние преодолел. Мы шли и шли, ориентируясь на лыжню, которую проложили ребята. Я прикидывал, сколько нам придется добираться, по всему выходило «придем к ночи». Нормально они так втопили, это не радовало. В темноте, без ориентиров, в незнакомом месте двигаться будем медленней, да и заночевать негде, в что. Разве что под елкой в лесу. А я к лесу теперь испытываю устойчивый негатив. В какой-то момент порадовался и даже мысленно поблагодарил Золотарева, который организовал нам подводу. Хоть что-то полезное от этого товарища. Сейчас еще вещей не хватало до кучи, и без того задолбался идти. Все легче палками махать, когда за спиной, кроме Зиночки, ничего нет. Если бы еще и мешок тащить пришлось скорость, и вовсе уменьшилась. В голове промелькнула какая-то мыслишка, я нахмурился, пытаясь ее поймать, но не тут-то было. Подвода лошади, мужик этот возница со сложенной то ли литовской, то ли латвийской фамилией, странный такой, неразговорчивой. В мыслях, как говорится, все смешалось. Кони, люди, рюкзаки, дятловцы. Точно, рюкзаки. Я завертел головой по сторонам, пытаясь разглядеть следы от саней, на которых этот Вильнус, который не совсем Вильнус, ну, не выговорить мне его фамилию, хоть и режь меня. Сгрузил наши мешки и повез вперед на последнюю стоянку. На северном нам предстояло заночевать, а утром нам выдвигаться в горы. Прости-прощай, хоть какая-то цивилизация. Здравствуй, снег, мороз и палатка. Я глянулся на Зину. Девчонка молча шла за мной, не реагируя на мои оглядывания. «Интересно, если я остановлюсь, она покатит мимо или все таки притормозит?» «Ладно, посмотрим по обстоятельствам». «Зин, нам еще далеко, не знаешь?» Девушка сурово нахмурила брови, зыркнула на меня из-под бровей, но все таки ответила. «От 41 до Северного, примерно километров 20 или 22, Игорь говорил». «Что-то долго мы идем. Настала моя очередь хмуриться». Кабы верил в мистику там или в сказки народные и решил, что нас леши водят по кругу. Но, во-первых, зимой лесные хозяева спят, а во-вторых, какие нафиг лешие. Да и мантия на такое не способна, в этом я больше чем уверен. Тогда почему конца края этому снежному пути не видать? Радует, что снегопады не обещали. Если лыжню засыплет, по которой группа шла, пиши пропало. Черт его знает, в какую сторону двигать. Вечереет. «Без еды продержимся, а вот без костра ночью в мороз вряд ли». «Давай поднажмем, надо к нашим добраться, пока не стемнело», — крикнул я. «Вот и поднажми, сам останавливаешься, а я виновата», — обиженно отозвала Зиночка. «Вот что мне теперь с ней делать? На кой черт я ее поцеловал? Чтобы лучше слушалась?» «Да ладно тебе, Александр, самому-то себе хоть не ври». Я развернулся и двинулся дальше, вглядываясь в лыжню. «Нравится тебе эта девчонка». Не испорченная налетом цивилизации, чистая и наивная, что снег на горных вершинах, и характер ее тоже нравится. Да и целуется она пусть и невинно, но со всей страстью комсомольской души. На такой жениться не грех, детей завести, чтобы, значит, дом, сад, самовар там на столе под липовым деревом, а потом и внуки с правнуками. Я тихо выругался себе под нос. Эк меня понесло в непонятную сторону. Вместо планов о том, как выжить и туристов спасти, строю планы на будущее, которое у меня забрали. Так, стоп, куда-то не туда свернул. Саня, возница, где след от копыта полозьев? Нет его. Почему? Я тщательно разглядывал снежный путь, но ни рядом, ни в отдалении так и не увидел ничего, кроме лыжни. Словно повозка ушла на северный другим путем. Но ведь нет его другого пути. Или есть? Или снова что-то меняется в ситуации из-за того, что Юдин попёрся с нами? Хотя стоп. У Брика есть ещё шанс вернуться на 41-й участок. Он же вроде слинял с середины пути к последней ночёвке под крышей. Значит, по идее, мы с Зиночкой должны скоро его встретить. Не мог же он свинтить, пока мы по лесу бродили. Точнее, бродил я. Зина стояла на страже. Но даже так девчонка увидела бы, если из группы, которая пошла вперёд, отделился человек и повернул назад. Азина ничего не рассказывала об этом. Снова заныл затылок, появилось ощущение чужого сверлящего взгляда. Я поежился, резко обернулся, тлела смутная надежда, что это Зиночка мне мысленно харакири всякие устраивает. Но нет. Девушка на меня не смотрела, соблюдала темп, шла ровно и четко, ни на что не отвлекаясь. Тогда что происходит, черт всех их подери? И Ханты, и Манси, и Дятлова с Блиновым, и Шамана? Кстати... «Может, шамана призвать? Мы ж с ним в лесу не договорили. Слинял, сволочь!» Я и едва не заржал вслух. «Вот был бы номер, если бы этот неуловимый товарищ появился посреди лыжни. Интересно, а Зина его увидит? Или это только я такой чести удостаиваюсь?» Чуйка, кстати, выла, как сирена на тонущем корабле, натужно и душераздирающе. Но вокруг ничего не происходило. Вот совсем ничего». Абсолютно. Даже не мерещилось ничего. Вот только интуиция никогда меня не подводила, потому я усилил бдительность. В голове всплыла фотокарточка, которой не должно было быть. Тут же в висках зашумело, перед глазами замельтешили черные полосы, словно кто-то щелкнул переключателем, а канал на телеке не настроен. Шума нет, зато черно-белая рябь фонит, застилает белый свет в прямом смысле. Я резко остановился, согнулся пополам. В голове шумело, к тому же тошнило так, словно я накануне намешал всего подряд от пива до дешевого самогона, которым впервые накушался до посинения в 16 лет. Ох, как ругался тогда дядька, ногами топал, слюной брызгал. После такого случая заявил, не сметь пить всякую гадость, лучше уже дома себе самому налью рюмку под хорошую закуску и душевный разговор, чем в подворотне всякую сивуху лакать. Надо отдать ему должное. Слово свое он сдержал. Нет, понятное дело, никто мне водку с вином и пивом пузырями каждый день не покупал, но на день рождения дядька сам лично купил трехлитровщик разливного пива, того самого, по которому нынче все мужики ностальгируют. Ну и закуску организовал. Так что мы с друзьями хорошо посидели, отметили мои 17. Вот такой вот у дядь славы нестандартный подход к воспитанию племеша оказался, за что ему отдельное спасибо. В ушах раздался звон, словно кто-то совсем рядом разбил вазу, хотя нет, скорее резким движением провел палочкой по ксилофону. Надо же, какую чушь память на стрессах выдает. Была у меня такая игрушка в детстве, была. Костя, Костя, дочнись да же ты, Костя, что с тобой? Затылок холодило, но ощущения другие. Не взгляд, нет. Такое чувство, что я лежу на снегу без шапки, причем уже давно. К тому же лицо горело, как будто кто-то мне морду бил вот прямо сейчас, пользуясь тем, что я в отключке. Я резко перехватил чью-то чересчур наглую руку и вывернул тонкую кисть. Раздался болезненный вскрик, женский, чей-то смутно знакомый голос простонал. «Костя, больно! Пусти! Ну же!» Отпускать я не торопился, но захват ослабил. Попытался открыть глаза, но не тут-то было. Под веки словно песка набили, ну или снега мокрого. Память урывками возвращалась. Причем скакала из будущего в прошлое через настоящее и снова в прошлое. Стабильности нет, да. А хотелось бы раздеть просторы Вселенной. Черт, что за хрень в голове творится? Костик, Костик, это я, Зина. Открой глаза. Ну, пожалуйста. Что с тобой? Костечка родненький, пожалуйста, ну вставай. Мне страшно. Только не умирай, ладно? Костя, не дождётесь, прохрипел я, разлепив пересохшие губы. Во рту вкус железа, похоже, губа лопнула или прокусил. Чёрт, кто меня так? И кто такая Зина? Зина. Точно, Зина же, перевал Дятлова, туристы, обещания. «Спасти всех, вернуться назад в будущее или вперед в собственное прошлое?» Я рывком поднялся, и тут же снова раздался женский вскрик, а лоб загудел. «Костя, осторожней! Не дергайся, лежи!» — заторуторила девушка болезненным тоном. «Ты определись уж, лежать мне или вставать!» — пробурчал я, наконец-то открывая глаза. Перепуганный взгляд Зиночки метался по моему лицу. Ладошкой девчонка потирала лоб. Ясно, чего гудит голова. Это мы с ней, похоже, лбами поцеловались. Очнулся. Неподельная тревога в голосе девушки по-прежнему удивляла, но вызывала приятные душевные волнения. «Кто меня так?» — просипел я, пытаясь сесть. «Никто. Ты сам. Не делай резких движений. Костя, ну что ты такой неугомонный?» — воскликнула Зина, тщетно пробуя удержать меня на месте. «В смысле никто?» — удивился я. «А как тогда?» «Ты упал», — Зиночка удивила меня еще больше. «В смысле упал?» — заклинила меня. В прямом. Зин, медленно и подробно. Ладно, попросил я, морщась от неприятных ощущений. Шишка, похоже, нарисуется знатная.